Глава 46. Софья. Тот, кто сказал, что время лечит все раны, солгал. Время помогает только научиться перенести удар, а потом жить с этими ранами. Сижу в кресле, несколько минут не двигаясь, перевариваю все, что только что произошло. Этот Оскар Леонидович ненормальный. Мало того, что нагрубил, так еще и не моим именем меня назвал и ушел, как ни в чем не бывало. И как только Батур выносит все эти переговоры и разговоры с потенциальными партнерами и клиентами, теперь я понимаю, почему он зачастую так зол. «Прошу временного секретаря принести мне чай. Нужно успокоиться. На сегодня все важные дела решены, и можно немного отдохнуть. И только мне стоило подумать о том, как я буду в тишине и подальше от всех людей проводить свой скромный вечер дома», как дверь моего, точнее, кабинета Батура, открывается, и на пороге стоит запыхавшийся Оскар Леонидович. Про себя тихо вою от возмущения. Мужчина пропускает секретаря, который принесла мне чай, и мы остаемся наедине. Пытаюсь выдавить из себя улыбку и показаться очень доброжелательной, хотя получается с трудом. «Оскар Леонидович, все хорошо?» «Осторожно интересуюсь». «Нет, Софья, мне нужна ваша помощь». Вот опять. Меня зовут Елизавета. Поправляю мужчину. Простите, Елизавета, мне нужна ваша помощь. Снова повторяет он. Какая? Мужчина на минуту замирает на месте. Смотрит на меня и будто решает, говорить мне, что за помощь или нет. Но потом все-таки решается. У меня к вам необычная просьба. И очень личная. Хмурюсь. Это как? Моя жена. Ей нужно было срочно уехать к матери. Кое-какие проблемы возникли и некому с сыном посидеть. Няня заболела, а охрана не справляется. Сыну четыре месяца, а у меня срочное мероприятие в ресторане, где необходимо мое присутствие. Я в шоке и в то же время растеряна. Ну... Тяну я, пытаясь найти хоть какую-то отмазку. Мне, в принципе, несложно посидеть пару часов с ребенком. Но его папа не вызывает у меня доверия, особенно резким изменением настроения. И как он вообще может оставить с ребенком незнакомого человека? Оскар Леонидович, но для услуг няни есть агентство. Позвоните им, и они в течение часа, а может быть даже и раньше, найдут вам новую няню. Я не доверяю чужим и непроверенным людям, объясняет мужчина. Но я ведь тоже незнакомый вам человек. И тем более я вообще не умею с детьми общаться. И в голове тут же возникает вопрос. А я вообще когда-нибудь с детьми контактировала? После пробуждения в больнице я детей только по телевизору видела. И на улице издалека. А что в прошлом? Так странно не помнить о себе ничего. Ваше лицо вызывает у меня доверие. Если уж Батур доверил вам управлять своей компанией в его отсутствие то уж несколько часов с ребенком, я думаю, вы точно справитесь. Оскар Леонидович, при всем моем уважении к вам, я не могу. Меня уже начинает потряхивать. Елизавета, мне больше не к кому обратиться. Смотрит на меня испытующе, а потом продолжает. Хорошо, заключим договор. Вы сидите с моим сыном до моего прихода, а я вечером вам отдаю ваш контракт с подписью. «Предложение очень заманчивое. Этот контракт просто необходим Батуру, и подвести я его не могу». «Хорошо. Выдыхаю я и уже чувствую, что очень пожалею о сделанном».